«Пыльная дорога, по ней идет воз, сгруженный сеном. Вот для поля, под платанами, Сквозь прошлогоднюю листву пробиваются молодые грибочки. «А нет ли там сладенького сахарного тростника?» Перебил его хрюки. «У тебя только еда на уме», — ответил пес. «Нет там тростника» и черного турецкого табака нет. Есть запах сигар, сигарет и сладкого трубочного табака, а вот настоящего черного турецкого нет и в помине. Придется ждать южного ветра. Все это в стор, снова перебил его поросенок. По-моему, ты водишь на занос со своим чудо-носом. Слыханное или дело найти человека посреди океана по запаху? Даже моя бабушка-свинья не рассказывала мне таких сказок. — Ну, погоди, — не на шутку рассердел пес. заруби себе на пятачке. Если ты еще раз посмеешь потешаться надо мной, я укушу тебя за хвостик. И не надейся, что доктор вступится за тебя. Я выберу минутку, когда он будет далеко, и задам тебе взбучку. — Прекратите ссориться, — приказал им доктор Дулитл. Жизнь не так слишком коротка, чтобы тратить драгоценное время на потасовки. Скажи лучше Оскале, откуда ветер несет эти запахи? Из Англии, — ответил пес. Ветер дует оттуда. Поразительно, — удивился доктор. Я непременно должен описать этот случай в моей новой книге о животных. Любопытно, смогу ли я когда-нибудь научиться различать запахи, как ты? И что для этого надо делать? Может быть, какие-нибудь особые упражнения для носа? Хотя... Скорее всего, не стоит браться не за свое дело. Пусть каждый остается со своим носом. То есть я хотел сказать, пусть каждый делает, что умеет. Как говорится, всякий сверчок, знай свой шесток. Ну, а теперь пора ужинать. Я что-то уже проголодал. Глава восемнадцатая. Морской утёс. Звери зевали, потягиваясь утром на покрытых шёлком постелях. Они выглянули на палубу и увидели, что солнце уже высоко стоит в небе, а ветер дует с юга. Скали уже устроился на корме, Держал нос по и принюхивался. «Южный ветер тоже не несет запаха черного турецкого табака», сказал он доктору, когда тот подошел к нему. «Придется ждать восточного ветра». После обеда задул восточный ветер, но и он не принес долгожданного запаха. Джонни Больше не верил в чудо-нос оскали Он схлипывал и повторял сквозь слезы, что никогда никто не найдет его дядю. Но Оскали не сдавался. «Как только ветер изменится, — говорил он доктору, — я разыщу его дядю даже в Китае если у него, конечно, осталась хоть одна крошка черного турецкого табаку. Прошло три дня, прежде чем ветер задул с запада. Он задул еще в ночь на пятницу, сначала робко, чуть-чуть, легкими порывами, а под утро когда мягкий теплый туман повис над морем, ветер окреп и стал ровным и ласковым.